Глава 37. Однако Клик оставался по-прежнему невозмутим. Он не выказал ни малейшего следа разочарования, которым наполнило его совершенно неожиданное открытие, но совершенно спокойно попросил, чтобы его представили мастеру, который в это время усердно работал над огромной сценой. Фрагмент, предназначенный для предстоящей индийской выставки, был хорошо выполненный группой фигур. Они занимали значительную часть задней части стеклянной комнаты и представляли тот момент, когда подкреплению удалось прорваться через чистокол в Лакнау и прийти на помощь осажденному гарнизону. Примечание. В начале 1857 года многотысячная британская армия двинулась на Лакхнау, столицу штата Уттар-Прадеш в 516 километрах на восток от Дели, который стал одним из центров Великого Народного Восстания 1856-1858 годов. Наиболее драматичным эпизодом была долгая осада резиденции, во время которой погибло большинство англичан, служивших в Лакнау. Разваленные резиденции не восстанавливались и стоят как напоминание об этом трагическом периоде. Руины, оставшиеся после битвы, точно в таком же состоянии, какими они были после снятия осады 17 ноября 1857 года. Конец примечания. Пара джентльменов из скотланд ярда Лотте приехала, чтобы разобраться с исчезновением молодого Колливера. Так тренд представил гостей. Вы можете продолжать работу, они не будут мешать вам. Добро пожаловать, джентльмены, очень рад». — сказал Лоти с той любезностью, которую жители континента никогда не забывают, затем кивнул и продолжил свою работу, как ему было сказано, лишь добавил с печальным кивком. — Ах, странное дело, сеньоры, чрезвычайно странное дело. — Очень, — согласился клик с другого конца комнаты, — очень странная история, сеньор. И теперь, когда я осмотрел место, могу признаться, что моя теория была неверна и я, так сказать, погорячился. Знаете, я думал, что там, в полу, может быть, раздвижная панель или люк, который вы, парни, здесь могли не заметить, и в который мальчик мог упасть или, может быть, отправиться в небольшую собственную экспедицию и потеряться. Ну, из всех идиотских идей начал тренд, но осекся. Смешно? — согласился Клик со своей лучшей идиотской гримасой. — Я понимаю это теперь, когда вижу пол из бетона. Полагаю, что это необходимо из-за химических веществ и воспламеняющейся природы воска. У вас может быть взрыв, если эта штука загорится от брошенной спички или чего-то в этом роде, и что же? Блажен буду, если вижу, медленно поворачиваясь на каблуках и оглядывая комнату, пропел клик, сохраняя идиотскую гримасу, призрак — места, куда мог сбежать юный балбес. Но, — говорю я, — как будто внезапно натолкнулся на идею. Ты не думаешь, что он стащил что-то ценное и смылся? — Не утащил ни денег, ничего-нибудь в том же духе, о чем вы бы солгали, мистер Лотос? — Лоти, пожалуйста, сеньор. Я действительно надеялся, что мое имя достаточно известно, чтобы... — Нет, я ничего не скрываю. У меня ничего не пропало, ни единой булавки. Мне сказали, что исчезнувший ребенок не из таких мальчиков и затем, покачав головой и с сожалением взглянув на автора этих двух глупых теорий о странном исчезновении ребенка, он вернулся к своей работе, нанося последние штрихи на лежащую фигуру, изображающую мертвого солдата на переднем плане диорамы. «Никогда нельзя сказать, что будут делать мальчики. Старая поговорка гласит, что хорошая добыча делает хорошего вора», безразлично ответил клик. «Считайте, что мне придется искать что-то более многообещающее. Не возражаете, что я немного подшучиваю?» «Не в малейшей степени, сеньор», — ответил итальянец. Сочувственно посмотрел на Трента и пожал плечами, словно говоря, это лучшее, что может предложить Скотланд-Ярд. Тогда клик начал поиски среди тарелок, костюмов, просмотра книг и клочков материала, разбросанных по полу, и даже принялся осматривать кувшины, вазы и стаканы, в которые были помещены гроздья срезанных цветов. Их было много на столах, на стульях и на полках, и даже на платформе композиции на самом деле их было так много, что их изобилие полностью подтверждало то, что тренд говорил о большой любви старого мастера к цветам. Клик осмотрел комнату, по-видимому, поверхностно, но на самом деле фотографическим взглядом запечатлел каждую деталь, обнаружив, что он в каждой детали согласен с описанием, которое дал ему тренд. По всей остекленной стороне висели дешевые кружевные занавески, выходившие на короткий проход, ведущие к узкому переулку, но они были настолько тонкого качества и с таким скудным рисунком, что сетка никоим образом не препятствовала обзору. Просто сделав вид немного туманным, поскольку он сам мог видеть с того места, где стоял окно в противоположной стороне дома, и сидящих за этим окном миссис Шерман и ее дочь, занятых своим бесконечным шитьем. И еще там были жалюзи из синего льна на кольцах и шнурах, с помощью которых, разумеется, можно было регулировать свет в зависимости от обстоятельств. Они были сделаны по образцу тех, что ставят в студиях фотографов. Несколько секций над головой и одна длинная для той стороны комнаты, которая выходила на короткий проход, и чтобы показать, насколько точным был мимолетный осмотр клика за всем его кажущимся безразличием, можно отметить, что он заметил особенность, которую не заметил бы и один человек из ста. Жалюзи были смонтированы так, что когда они опускались, занавески оказывались ближе к стеклу, чем они. И наружный наблюдатель продолжал видеть эти занавески. Если это небольшое несоответствие требовало какого-либо комментария, Клик ничего не сделал, просто взглянул на жалюзи и снова отвел взгляд, продолжая осматривать книги и вазы с цветами и бесцельно блуждая по комнате. Внезапно он сделал необычную вещь, которая была очень важна для мистера Неркома, который так хорошо знал «знаки друга», Скитание по комнате привело клика за спину занятого делом мастера, который как раз в этот момент наполовину повернулся и протянул руку, чтобы взять упавший на пол инструмент, и его запястье немного высовывалось за манжеты его рабочей блузы. Нерком увидел быстрое движение взгляда клика в направлении этой руки, затем быстрое движение взгляда к лицу мужчины и снова туда и назад. Суперинтендент знал, что будет, когда его великий союзник начал поглаживать свои карманы и копаться в них, как будто пытаясь что-то найти. — Мне не везет, — сообщил клик, нетерпеливо дергая головой. — Ни единой сигареты, мистер Нерком. А я резко глупею, если не могу покурить, когда пытаюсь думать. Не затруднит принести мне пачку? Вот он насарапал что-то на листе из блокнота и протянул суперинтенденту. Это марка, которая мне нравится. «Не стоит приносить мне другие. Принеси, ладно? Будь другом!» Нерком не ответил, а просто вышел из комнаты со скомканной запиской в кулаке и спустился вниз так быстро, как только мог. О том, что он делал дальше, расскажем потом. Пока достаточно будет сказать, что если бы кто-нибудь посмотрел через 8 или 10 минут, Нерком стоял на улице в переулке у окна дома, в котором миссис Шерман и ее дочь все еще сидели с шитьем. Между тем Клик, похоже, вовсе забыл о том, что было главной причиной его присутствия в этом месте, и увлекся созерцанием создания сцены, и задавал старому итальянцу бесконечные вопросы относительно того, чем он занимался. — Ого! Вы же не хотите сказать мне, что сами делаете все от начала до конца? Моделируете фигуры, группируете их, рисуете задник и все такое? — протянул с удивлением сыщик. Вы делаете это? Мой бог, ну это же чудо! Этот задник один из лучших, которые я когда-либо видел, и фигуры. Я мог бы поклясться, что этот парень со шпагой в руке живой, если бы я не знал истины. И что касается этого мертвого парня здесь, на переднем плане, над которым вы работаете, он чудо. С чем вы создаете удивительные фигуры? Или вы их вообще не создаете? Сеньор, все они чучело. Есть плетеный каркас, покрытый холстом, а внутри хлопковые отходы, старая бумага, солома. Вы не шутите, Ну я в восторге. Ничего, кроме отходов и соломы. И он, этот парень, там, сипай с пистолетом в руках. Господи, черт! Надеюсь, я ничего не испортил, ибо, наклонившись, чтобы указать на фигуру сипая, клик запнулся о край низкой платформы, потерял равновесие и растянулся так неловко, что упал на композицию задев рукой мертвого солдата. К счастью, однако, ни одна фигура не была сброшена, и даже мертвый солдат выдержал удар необычайно хорошо, даже без вмятины, хотя клик упал почти прямо на фигуру, и его ладонь ударила по груди. «Нет, нет, нет!» — воскликнул итальянец с сердитым нетерпением. «Осторожнее, сеньор! Бык в посудной лавке менее опасен!» И он повернулся спиной к клику, хотя тот был обильным в своих извинениях и выглядел предельно опечаленным. Однако через некоторое время он сменил линию поведения, когда заметил мистера Неркома в доме через проход. «Дело вот в чем! Во всем виноваты эти световые блики!» — воскликнул детектив. «Тело может наткнуться на что-либо, когда свет таким образом проникает в это место. Нужна тень!» Он молниеносно пересек комнату, и, потянувшись вверх, внезапно дернул вниз желюзи. жалюзи. Но прежде чем Трент или итальянец могли возразить против такого вмешательства, Клик, казалось, сам осознал, что скандал не решит проблемы, и, отпустив жалюзи, позволил пружине вернуть их на место. Проделав эти странные манипуляции, он заявил, стало хуже. Делает это благословенное место слишком темным, так что в конце концов виноват не свет. — Мне следовало подумать, что даже дурак мог бы понять это! — почти заорал мастер. — Света и так мало, дурак! Уже почти сумерки! И, словно в отвращении, слишком сильном для слов, он резко выдохнул и, повернувшись лицом к композиции, снова вернулся к своей работе над сценой. Клик не ответил. Тренд тоже. К этому времени даже он начал думать, что счастливая случайность больше, чем разум. Причина многочисленных успешных расследований этого легендарного человека, что он на самом деле был не более чем везучим дураком. И после еще десяти минут мирения с его сумасшедшими методами, Трент уже решил обратиться к Неркому, чтобы тот передал дело другому сыщику. Когда случился феерический финал в лучшем стиле клика. Все, что Трент потом мог ясно вспомнить, это внезапный звук грохочущих шагов на лестнице, Дверь перегородки внезапно распахнулась, чтобы впустить мистера Маверика Неркома, за которым бежали два или три испуганных работника фирмы. Суперинтендент закричал «Давайте, давайте!» Помещение наполнил дикий грохот падающих фигур, рычание, вопли, крик. И когда Трент повернулся лицом к композиции Лакхнау, среди сваленных в кучу упавших пейзажей и разбитых восковых фигур, в середине руин лежал на спине сеньор — а его руки были скованы стальными наручниками. Над ним возвышался клик, и, опустив колено на грудь мастера, с выражением ярости в глазах ревел «Сними это, тварь! Снимай, скотина! Твоя игра окончена!» И тут же мистер Трент был шокирован еще сильнее. Вдруг он увидел, как клик срывает парик с головы мужчины, обнажив белую линию, показывающую место, где когда-то... Соединительная паста встретила жирную краску, которой было окрашено лицо самозванца, и услышал, как Клик сказал, отшвырнув парик, — «Из ваших собственных запасов сценического реквизита, мистер Трент. Реквизит одолжили без вашего согласия, но я вам его возвращаю». «Господи, ну объясните мне!» — пробормотал Трент в полном недоумении. — «В чем смысл всего этого?» Кто этот человек? Поскольку ясно, что он не Лоти. Очень хороший актер в свое время, мистер Трент. Его зовут Джеймс Колливер, ответил Клик. Я пришел сюда, убежденный, что Лоти убил его. Теперь я знаю, что это он убил Лоти. И что к этому преступлению он добавил еще более отвратительное, убив собственного сына. Это ложь, это ложь. Я не делал этого, я не делал. Я никогда не видел мальчика с ужасом, закричал Колливер. Я никогда никого не убивал. Лоти продался мне. Лоти вернулся во Францию. Я заложил драгоценности, чтобы получить деньги, чтобы заплатить ему за проезд. — Нет, ты нагло и неумело врешь, друг мой, — объявил Клик. — Ты выполнил эту операцию, чтобы заткнуть рот Феликсу Мерчисону, единственному человеку, который мог поклясться. И поклялся, что Джеймс Колливер никогда не покидал это здание в день его исчезновения. И кто, вероятно, сказал бы больше? если бы ты не потратил время, чтобы заткнуть ему рот. Мы с тобой знаем, мой друг, что Лоти был последним человеком на этой земле, с которым ты мог договориться о чем угодно. Он публично заявил, что убьет тебя, и он сдержал бы свое слово, если бы ты не оказался проворнее и не убил его. Ты украл его жену, и ты никогда не был настолько мужчиной, чтобы жениться на ней» хотя она родила тебе сына и цеплялась за тебя до конца своих дней, бедняжка. Ты убил Лотти и убил собственного сына. Без сомнения, ему лучше быть мертвым и уйти, а не жить с клеймом убийцы. Нет сомнений в том, что когда он пришел сюда вчера, чтобы встретиться с Джузеппе Лотти, он увидел то, что я увидел сегодня, и узнал тебя так же, как я узнал. Шрам на запястье который был одной из твоих особых примет. Мне сообщили о нем, когда меня отправили охотиться на тебя. И ты убил его, чтобы закрыть рот. Я не убивал, я не убивал, — скулил Коливер. Я никогда его не видел. Его здесь не было. Женщины в доме через дорогу клянутся, что видели пустую комнату. Не сейчас, — ухмыльнулся Клик. Я убедил их в обратном. «Мистер Тренд, позвольте паре ваших людей прийти сюда и забрать это животное». — Пожалуйста, я вам покажу. — Это верно. Держите скотину покрепче и не дайте ему скользнуть. — Крепко держите? Хорошо. Итак, мистер Джеймс Колливер, то, что увидели эти обманутые женщины, это маленькая уловка, которая заставит Джека-потрошителя почувствовать себя недотепой. Говоря это, Клик стремительно подошел к длинным жалюзи, вытянул их на всю длину, затем гаечным ключом полностью оторвал от ролика и развернул, чтобы находящиеся внутри могли теперь видеть внешнюю сторону. На них было нарисовано прекрасное изображение интерьера стеклянной комнаты, даже маленького столика, на котором стояла ваза с розами, которая на самом деле стояла в дальнем конце этой комнаты. «Отличная идея, Колливер! И хорошая картина», — сказал он. Это обмануло меня один раз в августе прошлого года, так же, как вчера миссис Шерман и ее дочь. Тень от кружевных занавесок, падающих на картину, создавала эффект перспективы, необходимой для совершенства иллюзии и предотвращения обнаружения обмана. Что касается мальчика, осторожно, ребята, сохраняйте спокойствие, держитесь, не позволяйте никому заставить вас наступить на этого мертвого солдата. Под толстым слоем воска спрятано человеческое тело. Тело мальчика. Эй! Вышел из равновесия. А, понял, что игра полностью проиграна. Колливер с ужасным криком внезапно рухнул и начал кататься по полу с визгом и скуля. Они трусливы, как суслики, эти убийцы и грабители, когда их загоняют в угол. Мистер Тренд, объясните все мисс Лару как можно мягче. Она сильно пострадала, бедняжка, и это обязательно будет для нее шоком. Она не знает, что женщина, которую он называл своей женой, никогда не была его женой. Она не знает о Лоте и его угрозе. Если бы она это знала, она бы сказала мне. И я мог бы пойти по следу в первом случае, вместо того, чтобы ждать почти год и позволить этому выродку погубить ребенка. Он остановился и поднял руку. Все это время Колливер ни на миг не переставал скулить и кричать. Но не его крики вызвали этот жест клика. Кто-то мчался по лестнице, и откуда-то доносилось гудящее многоголосие. Дверь стеклянной комнаты резко распахнулась, и заглянул главный бухгалтер, за ним толпа клерков. — Мистер Трент, сэр, в чем дело? Кто-нибудь пострадал? — Я никогда не слышал таких криков. Вся улица всполошилась, и у двери собирается толпа. Клик оставил младшего партнера, чтобы объяснить ситуацию, шагнул в сторону стеклянной комнаты, посмотрел вниз и увидел, что утверждение было вполне правдивым, и резко отступил назад. «Нам придется отложить перевозку арестованного до наступления темноты, мистер Нерком, сказал он безмятежно, «и с разрешения мистера Трента мы воспользуемся дверью, ведущей в переулок сзади, когда придет время». «Бухгалтер?» «Да, сэр». — Вы можете объяснить дежурному констеблю, если он придет поинтересоваться, в чем причина беспорядка, что Скотланд-Ярд провел задержание, а суперинтендент Нерком находится на месте преступления. — Это все, спасибо. — Вы можете закрыть дверь и увезти своих коллег. — Ну и дела. — Мистер Трент, наш арестованный, похоже, окончательно спятил. Видимо, испуг повредил его мозг. «Давайте воспользуемся перерывом в его воплях. Вы, конечно, захотите услышать, как я напал на след этого человека и какие подсказки привели к раскрытию дела. Ну, любопытство должно быть вознаграждено. Садитесь, и пока мы ждем наступления темноты, я все подробно объясню».